Глава 33. Показатели растут. 11 ноября, вторник. На следующий день Брент вернулся к единорогу, а один из инженеров третьей линии присоединился к команде Дика где-то на Снежном Среднем Западе. Через несколько часов я получаю письмо от Сары. От кого? Сара Молтон. Кому? Боб Штраус. Копия? Дик Лендри, Стив Мастерс, Билл Палмер. Дата 11 ноября, 7.24. Тема «Кто-то недооценивает проект Талон?» Боб, я узнала, что Билл Палмер, действующий вице-президент отдела IT-сопровождения, украл критически важного сотрудника с проекта Талон. Билл, я глубоко озабочена твоими недавними действиями. Пожалуйста, объясни нам, почему ты приказал Бренту вернуться домой. Это абсолютно неприемлемо. Правление приказало нам изучить стратегические возможности. Я прикажу Бренту присоединиться к команде «Талон» как можно скорее. Пожалуйста, подтверди, что ты понимаешь смысл моего сообщения. Сара. Искренне обеспокоенный тем, что ко мне обращаются через письмо к председателю правления компании, я звоню Стиву, который очевидно в ярости из-за поведения Сары. Придя в себя... Он уверяет меня, что разберется с этим, и чтобы я продолжал действовать по плану. На очередной ежедневной встрече по поводу единорога Уильям выглядит расстроенным. Хорошие новости состоят в том, что вчера вечером мы сгенерировали первый отчет по продвижению, и кажется, все получилось правильно. Но код работает в 50 раз медленнее, чем мы ожидали. Один из алгоритмов кластеризации не распараллеливает его так, как мы хотели. поэтому система работает над прогнозом уже более 24 часов, и это даже с нашей небольшой тестовой базой данных. В комнате слышатся ворчание и вздохи. Один из разработчиков говорит, не можем ли мы использовать здесь грубую физическую силу? Просто подключить к процессу больше жестких дисков с достаточным количеством серверов мы сможем сократить время работы кода? Ты издеваешься, отвечает ему Вес с раздражением. У нас есть бюджет, Лишь на 20 быстрейших серверов, которые мы смогли найти. Тебе понадобится тысячи серверов, чтобы сократить время до нужного нам. Это больше одного миллиона долларов в небюджетных средств. Я поджимаю губы. Вес прав. Феникс и так выходит за рамки бюджета, а мы обсуждаем огромную сумму денег. Учитывая все финансовые обстоятельства, получить ее просто невозможно. Нам не нужно никакое новое оборудование, встревает один из разработчиков. Мы потратили много усилий, создавая образы программ, которыми мы можем полноценно пользоваться. Почему не отправить их в облако? Мы могли бы запускать одновременно сотни или тысячи работающих копий программы, если они нам понадобятся, и выключать их, когда закончим, оплачивая лишь время пользования. Вес смотрит на Брента, тот говорит: "Это возможно. Мы уже используем виртуализацию для большей части наших сред. Должно быть не очень сложно сконвертировать их" так, чтобы они работали на облачном сервисе нашего провайдера». После паузы он добавляет «Знаете, это будет весело. Я всегда хотел попробовать что-нибудь подобное». Радостное воодушевление бренда заразно. Мы начинаем придумывать задачи для выяснения реальности нашего плана. Бренд объединяется в команду с разработчиком, который предложил идею быстро сделать прототип, чтобы посмотреть, осуществимо ли это. Мэгги, которая настолько заинтересовалась единорогом, что постоянно присутствует на наших встречах, вызывается добровольцем для изучения цен на такие услуги и обещает позвонить своим приятелям, нашим коллегам, чтобы узнать, делали ли они такое раньше и возможно ли получить у них какие-либо рекомендации. Один из инженеров по безопасности из отдела Джона прерывает нас. Отправление данных наших клиентов на облачный сервер Может быть связано с некоторыми рисками, вроде случайного разглашения персональных данных или неавторизованного пользователя, который получит доступ к вычислительным серверам. Это верно, отвечаю я. Ты можешь составить список топ-рисков, о которых нам нужно подумать, и подготовить перечень потенциальных контрмер и средств контроля? Он улыбается в ответ. Один из разработчиков вызывается поработать вместе с ним. К концу встречи я удивлен количеству непредвиденных положительных результатов автоматизации процесса развертывания. Разработчики могут быстрее масштабировать приложения и, возможно, с нашей стороны потребуется внести некоторые изменения. Несмотря на это, я очень сильно сомневаюсь в успехе всей нашей облачной суматохи. Людям кажется, что они открыли какой-то вид волшебного эликсира, который просто и моментально сокращает затраты. А, по-моему, мы собираемся лишь... обратиться к другой форме аутсорсинга. С другой стороны, почему бы и нет, если так мы решим нашу проблему? Как бы то ни было, я напоминаю Вэсу о необходимости сохранять здравый смысл. Неделю спустя, снова на совещании, вся команда единорога собралась в одном месте. Это завершение очередного периода, и лидер разработчиков жаждет продемонстрировать, чего достигла команда. Я с трудом могу поверить, «В то, как много мы сумели сделать», начинает он. «Благодаря автоматизации процессов развертывания перенести вычислительные программы в облако было не так сложно. На самом деле все так хорошо работает, что мы рассматриваем вариант превратить внутренние рабочие среды в тестовые и использовать облачный сервер для наших рабочих сред. Мы начинали формировать отчеты каждый вечер и запускали сотни вычислительных операций. Когда отчеты были готовы, Мы останавливали процесс. Это продолжалось последние четыре дня, и все работает хорошо. Правда хорошо. У Брента на лице широкая улыбка, как и у остальных членов команды. Следующим обычно отчитывается менеджер по продукции, но сегодня слово берет Мэгги. Очевидно, она испытывает нечто большее, чем просто обычный интерес к проекту. Мэгги начинает презентацию с помощью проектора. Вот промо-предложение. созданные благодаря единорогу для моего клиентского аккаунта. Как вы можете видеть, тут учтена моя история покупок, и в предложении меня информируют, что на зимнюю резину и аккумуляторы 50% скидка. Я перешла на наш сайт и заказала оба товара, потому что они мне на самом деле нужны. Компания только что получила прибыль, так как у нас избыточные запасы этих товаров и на них высокие наценки. Я улыбаюсь. теперь все и правда прекрасно а вот пром предложение для веса улыбается она переходя к следующему слайду кажется что для тебя есть скидка на тормозные диски и топливные присадки это тебе интересно вес тоже отвечает ей улыбкой «Хм, неплохо мэги объясняет что все подобные предложения формируются в системе феникса и они лишь жаждут чтобы клиенты наконец смогли ими воспользоваться она продолжает вот мое предложение Я бы хотела устроить email рассылку для 1% наших клиентов и посмотреть, что случится. День благодарения через неделю. Если мы проведем пару испытаний и все пройдет хорошо, то на черную пятницу мы запустим полную акцию. А ведь это самый горячий день покупок в году. Звучит хорошо, откликаюсь я. Вэс есть возражения. Вес качает головой. С точки зрения отдела IT-сопровождения не могу придумать ни одного довода против. Вся тяжелая работа уже была проделана. Если Крис, Уильям и Маркетинг уверены, что код работает, я голосую за». Все согласны. По словам Мэгги, ее команда готова работать всю ночь, если потребуется, над запуском этой компании. «Я улыбаюсь. Хоть раз наше ночное бдение не будет связано с какими-то проблемами. И даже наоборот. Люди останутся работать всю ночь, потому что все идет как надо». В следующий понедельник по дороге на работу я ощущаю наступление настоящих осенних холодов, хотя солнце светит по-прежнему ярко. Кажется, что перед выходными на День Благодарения будет отличная неделя. А еще меня немного поразило то, что по телевизору уже начали показывать рекламу с Санта-Клаусом. Ее крутили на протяжении всего уикенда. Зайдя в свой кабинет, я скидываю тяжелое пальто на стул. и оборачиваюсь, когда слышу, как Патти заходит ко мне широко улыбаясь. «Ты слышал эти удивительные новости от отдела маркетинга?» Когда я качаю головой, она нетерпеливо говорит «Прочитай письмо, которое прислала Мэгги». Я открываю свой ноутбук и читаю. От кого? Мэгги Ли. Кому? Крис Аллерс, Билл Палмер. Копия? Стив Мастерс, Вес Дэвис, Сара Молтон. Дата? 24 ноября, 7.47. Тема? Первая кампания продвижения с единорогом невероятна. Маркетинговая команда работала допоздна все выходные, и мы таки смогли запустить тестовую кампанию по 1% клиентов. Результаты были просто потрясающие. Больше 20% респондентов перешли на наш сайт, больше 6% сделали покупки. Это очень высокие показатели, примерно в 54 раза выше, чем при любой кампании, которую мы проводили до этого. Мы предлагаем провести промоакцию с Единорогом для всех клиентов на День Благодарения. Я работаю над созданием информационной панели, с помощью которой можно будет смотреть результаты по компаниям Единорога в реальном времени. Также прошу обратить внимание, что все товары по акции продаются с высокой наценкой, поэтому в итоге мы должны оказаться в большом плюсе – постскриптум. Билл, исходя из вышесказанного, мы ожидаем большой приток клиентов на сайт. «Можем мы быть уверены, что он снова не обвалится?» «Все. Отличная работа. Мэгги». «Просто отлично?» — говорю я Патти. «Поработай с Весом, чтобы выяснить, какие шаги необходимы для поддержки сайта. На все про все у нас только три дня, времени совсем немного. Мы же не хотим снова облажаться и превратить потенциальных клиентов в наших ненавистников». Она кивает и уже готова ответить на вибрирующий у нее на столе телефон. Мгновение спустя Мой тоже начинает подавать признаки жизни. Патти быстро смотрит на экран. Леди Дракон снова в деле. Я бы хотел иметь кнопочку отписаться от ее писем. С этими словами она выходит из моего кабинета. Полчаса спустя Стив присылает поздравительное сообщение команде единорога. Все с удовольствием читают его. Что еще более удивительно, он отправляет открытый ответ Саре, убеждая ее перестать раскачивать лодку и устраивать проблемы. И увидится со мной, как только ты сможешь. Однако череда открытых писем, которые летают туда-сюда, между Сарой Стивом и Бобом, продолжается. Видеть, как Сара общается с нашим председателем правления Бобом, тоскливо и неприятно. Кажется, что ее совершенно не заботит ни очевидность ее действий, ни все те мосты, которые она за собой сжигает. Я захожу в переговорную, собираясь обсудить с Джоном проблемы по соответствию SOX404 и вопросы безопасности единорога. На нем оксфордская рубашка, жилет и запонки. Джон выглядит так, будто только что снимался для Vanity Fair и, похоже, каждый день продолжает брить голову. «Я поражен, как быстро были преодолены трудности, связанные с безопасностью единорога», — говорит он. Однако по сравнению с Фениксом, все они легкая задачка. Цикл настолько короткий, что порой мы можем фиксировать какие-либо сбои в течение часа. Обычно это занимает день или два. А вот восстановление Феникса напоминает мне выдергивание зубов безо всякой анестезии. Обычно нам приходилось ждать около квартала, чтобы реализовать какие-то значительные изменения и постоянно крутиться, пытаясь исправить что-то в случае чрезвычайной ситуации. На самом деле, продолжает Джон, процесс исправления ошибок настолько прост, потому что мы можем перестроить все, что угодно, всего лишь нажатием кнопки. Если случится неисправность, то мы еще раз можем все перестроить с нуля». Я киваю. «Иногда я тоже поражаюсь тому, что мы можем делать благодаря коротким циклам единорога. В Феникс мы вносим исправления и реализуем запуски раз в квартал, но за последние пять недель мы осуществили около 20 изменений в коде единорога и в развертывании на рабочие серверы. Это уже становится обычным делом. Как ты и сказал, полная противоположность Фениксу». Джон отвечает. Большая часть опасений, которые были у меня относительно единорога, теперь не кажутся мне актуальными. Мы запустили регулярные проверки, желая убедиться в том, что разработчики, имеющие ежедневный доступ к рабочей базе, имеют лишь права на чтение, и мы добились значительных успехов в интеграции наших тестов безопасности в процессы конструирования. Я практически уверен, что любые изменения, которые могли бы задеть безопасность данных или модули распознавания, быстро были бы засечены. Он откидывается назад, скрестив руки за головой. Я волновался, как не знаю кто, когда думал о проверке безопасности единорога. Частично мои опасения были связаны с тем, что раньше нам требовался месяц только на составление отчета о безопасности приложения. В случае чрезвычайной необходимости, вроде проверок аудита, мы могли обернуться за неделю. Но идея о 10 развертываниях в день, восклицает он, полное безумие, Однако вы заставили нас автоматизировать процесс тестирования безопасности, и мы интегрировали его в те же процессы, которые Уильям использует для своих тестирований. После этого мы проводим тестирование каждый раз, когда разработчики составляют новый код. Затем он добавляет. Ты должен знать, что мы совсем недавно закрыли последние проблемы, связанные с аудитом на соответствие SOX 404. Мы смогли доказать аудиторам, Отчасти спасибо новому процессу контроля за изменениями, который ты запустил, что весь текущий контроль очень жесткий, и мы закрыли все аудиторские проблемы, накопившиеся за три года. С улыбкой Джон говорит. Поздравляю, Билл, ты сделал то, что не удалось ни одному твоему предшественнику. Мы, наконец, стряхнули с себя аудиторов. К моему удивлению, короткая предпраздничная неделя проходит как по маслу. Прежде чем в среду все отправляются на каникулы, большая маркетинговая компания «Единорога» уже готова. Код по-прежнему работает в 10 раз медленнее, чем нужно, но нас это пока устраивает. Пришлось нам понервничать, когда тест тестировщики выяснили, что мы рекомендовали клиентам уже распроданные товары. Случилась бы настоящая катастрофа, если покупатели, кликающие на товары в промоакции, выяснили бы, что они уже проданы. Невероятно, но разработчики придумали решение за день и внедрили его за час. Сейчас 18.00. Я уже собрал вещи, с волнением ожидая длинных выходных. Мы все их заслужили.